Литература, изучаемой нами теперь эпохи, изменилась соответственно общему характеру времени. В предыдущий век бодрые люди, закаленные в гигантской борьбе, с юношеским непониманием трудности задачи, но и с юношеской бодростью, устремились к недостижимой цели – создать свою литературу, равную греческой. Эта горячая пора, увлечения скоро прошла, и в литературе наступила своего рода реакция. Люди, более чуткие к прекрасному, поняли недосягаемую прелесть того, чему так смело надеялись создать равное. Суровой критике подвергнуты были произведения латинских подражателей в том же кружке Сцепиона, где изучалась греческая литература в подлинниках, где ее впервые в Риме поняли глубоко. Энни Плафт и их младший современник Пакувий вызывали в этом кругу тонкую и острую критику и сдержанную, но губительную насмешку. Здесь было признано невозможным создать произведение, равное греческим, и задачей поставлена была выработка чистого, изящного языка. В этом отношении и были достигнуты результаты, замечательные по оценке самого Цицерона, но умы томились среди неразрешенных вопросов, связанных с революцией. И писатели, выражавшиеся правильным, изящным языком, Оказывались литераторами вялыми, без внутренней мощи, без огня. Таков Пакувий, племянник и младший современник Энния, живший на рубеже III и II веков, 219-129 годы. Теренций, высокоталантливый автор комедий, 196-159 годы, рисует характеры более тонко, чем Плавт. Диалог у него превосходен — но у него вовсе нет той энергии комизма, той широты штрихов, обрисовывающих характеры, той смелости ведения действия, которыми так блещет в комедии Плафт. Плафт подражал разным популярным греческим писателям своего времени, Теренций, исключительно Минандру, самому скромному и самому тонкому из греческих комиков. За то, что касается языка, Теренций стоит далеко выше Плафта и принадлежит вообще к лучшим латинским писателям. В таком же духе, как Теренций, писал, много впрочем, ему уступавший, Афраний. Он писал комедии из чисто римской жизни, но под несомненным влиянием греческих поэтов. Большое развитие получили так называемые ателланы, фарсы, обыкновенно одноактные, Полной грубых комических положений и весьма бесцеремонных эпизодов. Название свое этот род произведений получил от имени одного аскийского города, разрушенного еще за присоединение к Ганнибалу. Жители этого города почитались в Италии как бы образцами неотесанности и глупости. Эпическая поэзия находилась в полном упадке и не представила ничего сколько-нибудь замечательного. Сцена была в прежнем положении, с чисто римским ханжеством долго не разрешали устроить в столице постоянного театра. Хотя во многих городах провинции театральные здания давно существовали, и хотя ежегодно в Риме огромные суммы расходовались на устройство временных театральных сооружений. Интерес публики к сценическим представлениям непрерывно возрастал. И одним из ближайших друзей Сулы был Квинт Росций, знаменитый римский актер того времени.